Глава 13. Данган Отпустили меня из больницы только вечером второго дня, несмотря на то, что обещали гораздо раньше. И то, мне кажется, что продержали бы дольше, если бы не босс. Грант по какой-то неведомой мне причине не желал оставлять свою жену наедине с Азалией и другими сотрудниками агентства. Учитывая, что именно они подговорили меня на странную месть, я бы и сама с ними не общалась, но мне жизненно необходима была информация. Что за серьга? Куда она исчезла и почему я стала женой Гранда? В голове крутилась масса вопросов, но мой новоявленный муж не спешил на них отвечать. Зря я надеялась, что брак заключен лишь в мире монстров. При выписке Люк отдал мне паспорт, с помощью которого и госпитализировал меня ранее. Не знаю, что подвигло меня проверить, мой ли это документ, но я заглянула на последнюю страницу. С заламинированной поверхности на меня смотрела юная блондинка в рубашке, точная копия той, что красовалась в моем резюме. А рядом стояла новая, непривычно короткая фамилия – Грант. Мне поменяли паспорт. Стоило это осознать, как я лихорадочно начала искать штамп по бракосочетании, надеясь его не найти. Но прежде чем я что-то отыскала, мне на колени легло свидетельство о заключении брака. «Скажи, что это шутка», — прошептала, даже не собираясь заглядывать внутрь свидетельства. Пока мои глаза этого не видели, можно было притвориться, что все это одно большое недоразумение. «Что тебя не устраивает? Ты же этого и добивалась», — с издевкой бросил босс, сверля меня гневным взглядом. Он был в бешенстве от всей этой ситуации. Никогда даже не думала об этом. Чистосердечно призналась, но мне, как и ожидалось, не поверили. «Конечно, ты просто так полезла ко мне целоваться и совершенно случайно выгрызла данган прямо из моего уха. Как же иначе?» Злой сарказм. Мужчина еле сдерживался, чтобы не перейти на крик или оскорбление. «Я не имею понятия, почему вы называете обычную серьгу каким-то Данганом, но снять ее я пыталась не с тем умыслом, о котором думаете вы. Я просто хотела заставить вас страдать. Не видела смысла что-то скрывать». «Ответь честно, тебя прислал Лун? Ты из учениц Ксиньян? В чем заключается твоя цель?» Он вцепился острыми ногтями в мои плечи и всем своим видом требовал от меня ответа. «Я не знаю никакого Луна, и уж тем более не училась ни с какой Ксинь... Ксань... Отпустите меня!» Мой голос был тихим, а эмоции не влияли на мысли, ведь я все еще была подуспокоительным. Однако такое отрешенное поведение еще больше злило бывшего начальника. Люк буквально дымился от негодования. Я даже испугалась, что он может снова воспламениться. Но мужчина сдержался на этот раз и отпустил меня спустя три долгих минуты. «Поздравляю! У тебя получилось! Страдать я точно буду!» Выплюнул босс и покинул мою палату. Мне необходимо было переодеться и привести себя в порядок, чтобы отправиться домой, поэтому я была рада отсутствию мужчины. Успокоительное успокоительным, а моральные устои все еще были для меня важны. Не знаю, какой он мне там муж, но на стриптиз я не подписывалась. С этими словами я встала и начала собирать свои немногочисленные вещи. Покидала больницу в смешанных чувствах. С одной стороны болеть я не любила, но с другой неопределенность моего будущего пугала. У выхода меня уже ждала машина. Вовчик придерживал для меня дверь и ожидал, что я седу на заднее сиденье. Тут же появилось желание развернуться и уйти, но меня предостерег голос босса, донесшийся из машины. «Не советую сбегать и злить меня еще больше. Мое терпение не бесконечно. Перекину через плечо и усажу в багажник». Предельно ясно выразился Грант. Что ж, если мне суждено сгореть в машине вместе с воспламеняющимся драконом, то от судьбы не убежать, особенно на успокоительных. Пришлось, стиснув зубы, сесть в машину. Больше Люк не заговаривал со мной. Вся его слова охотливость оборвалась на угрозах. А вот мне было что сказать, точнее спросить. За окнами проносились незнакомые здания и названия улиц, которых я не знала. Меня это озадачило. «А куда мы едем? Этот район далеко от моего». Я посмотрела на спокойного Гранда и по моей спине пробежал холодок. «Только не говорите, что везите меня в лес, чтобы закопать». «Не мели чушь. Если бы хотел закопать, не тратил бы столько сил, времени и денег на твое лечение». Огрызнулся мужчина, продолжая смотреть в окно. Даже не повернулся ко мне. Мой вид выводил дракона из себя. «Может, вы передумали?» Буркнула, забившись в угол. Жить по-прежнему хотелось, поэтому я решила во что бы то ни стало узнать, куда меня везут. Если Грант не хотел этого сообщать, то был еще один источник информации. На него я и надеялась. «Вова, а куда мы едем?» Громко спросила, чтобы водитель точно меня услышал. «Домой, миссис Грант!» Вот и весь ответ. Мне понадобилось всего несколько минут, чтобы понять, домой не ко мне, а к моему уже официальному супругу. Такой поворот в наших отношениях был для меня неприемлем. Мало того, что я за секунду выскочила замуж за ненавистного босса, а первые два дня своего медового месяца провалялась в больнице, так теперь меня ждала семейная жизнь в одном доме с муженьком-факелом. «Разворачивай машину!» – выкрикнула, вцепившись в подголовник водительского сиденья. «Что?» Растерялся Вовчик. Поворачивай, говорю, вези меня на мою квартиру. Я начала трясти водительское сиденье, но у меня это плохо получалось. Мужчина вопросительно посмотрел на босса в зеркало заднего вида, ожидая дальнейших инструкций. Едем дальше. Спокойно ответил Грант и прожег меня недовольным взглядом. Злился, что я потревожила его покой и безмятежное созерцание каменных джунглей. Вот же самодовольный тиран, драконище злопамятное. Не для того я вырывала серьгу, чтобы теперь мучиться в обществе такого высокомерного сноба. Я отпустила подголовник, отстегнула ремень безопасности и переползла на другую половину длинного сидения прямо на колени к люку. Мужчина только и смог, что в шоке уставиться на меня, не понимая, что происходит. Пока он не опомнился, я схватила его за воротник и с шипящими нотками потребовала, выдыхая прямо в лицо начальника. «Отвези меня домой, немедленно!» Честно говоря, после своих опрометчивых и импульсивных действий я никак не ожидала, что меня на самом деле повезут домой. Весь путь до квартиры я неподвижно просидела на одном месте, глупо пялись перед собой. Ни быстро проносящаяся лента построек 90-х, ни тихое, почти не слышное подпевание водителя-певицы из радио, ни даже сверлящий взгляд люка не смогли вывести меня из этого состояния. Все, о чем я могла думать, это странная реакция босса. Стоило мне вцепиться в начальника мертвой хваткой и потребовать отвести меня домой, как что-то изменилось. Глаза мужчины блеснули золотом, челюсти крепко сжались, а под воротником могу поклясться, появился полупрозрачный шипованный ошейник. Я не была уверена, но странная вещь напоминала атрибут, который используют при нетрадиционных сексуальных утехах, разве что этот был кованным. Владимир — крикнул Грант, да так, что я почти свалилась с его колена и чуть не оглохла. — Разворачивай машину, мы везем Морган к ней домой. Я не верила своему счастью. Впервые босс так быстро поддался. Он буквально надавил себе на горло, но выполнил мое требование. Что-то явно было не так во всей этой ситуации, но я пока не видела картину в целом. Катастрофически не хватало информации. — Приехали! — отчитался Вовчик, не оборачиваясь назад. «Отлично!» Я повернулась лицом к начальнику, выходя из мысленного транса. «Мистер Грант, учитывая наши близкие с некоторых пор отношения, я надеюсь, что вы не выселите свою супругу. Я бы хотела остаться на корпоративной квартире». После этого я выскочила из машины, не дожидаясь ответа. Кошмар остался позади, и я хотела как можно быстрее оказаться в тепле и безопасности своего гнездышка. Однако у домофона меня нагнал люк. Он перехватил мою руку прямо у циферблата, когда я собиралась набрать нужный код, и рывком развернул меня к себе. «Нравится тебе или нет, но ты моя жена. Я не собираюсь позориться перед главами кланов, поэтому сейчас ты разворачиваешься, садишься в машину, и мы едем ко мне. Моя супруга не будет жить отдельно». И он нагло потащил меня обратно. Моему ужасу не было предела. Только я решила, что самое страшное позади, как это самое страшное подкралось со спины. Захотелось заорать на всю улицу, прося о помощи. Я даже вдохнула поглубже, чтобы осуществить это желание, но вместо позорных криков вырвалось всего одно слово. «Стой!» И, о чудо, свершилось. Великий и ужасный замер на месте. Я не видела его лица, зато снова смогла разглядеть очертания странного ошейника, что появлялся и исчезал в моменты накала страстей. Это было необъяснимым явлением. Наверняка какая-то закономерность была, но узнать о ней не представлялось возможным. Грант никогда бы не открыл свою слабость кому-то постороннему, тем более мне. Оставалось только гадать и строить бредовые предположения. «Тебе лучше заткнуться и быстрее смириться со своим новым положением», процедил сквозь зубы начальник, не выпуская моей руки. «И что же у меня за положение?» Я уже два дня как числюсь замужней женщиной, но ни черта не знаю о том, что это значит. Как вообще подобное могло произойти? Я хочу знать. Мое терпение подходило к концу. Все больше меня охватывала злость на положение, в котором я неосознанно оказалась. Никогда не любила быть в подчинении. Я не собиралась послушно следовать за мифическим драконом, который сейчас казался как никогда реальным, и становиться ягненком на заклане. Если уж попала в лапы к огнедышащему хищнику, то точно не собиралась сдаваться без боя. Не в моем это характере. «Если будешь своевольничать и не подчиняться нашим законам, тебя жестоко накажут. На твоем месте я бы не стал злить единственного, кто способен защитить твою жизнь. Слушай меня и, возможно, переживешь этот брак». Он обернулся, и я снова была заворажена блеском его глаз. Они странным образом манили, как золото притягивает к себе искателей наживы. Сложно было сопротивляться этому взгляду, но я поборола природный магнетизм дракона, разрывая контакт глаз. «Нашел дуру», — тихо высказалась, после чего со всей силы пнула босса в колено. Мужчина растерялся на мгновение, из-за чего выпустил мою руку, и этого хватило для стремительного побега. Пока он говорил о каких-то законах, я искала свободной рукой ключи в сумке. Когда чип лег в ладонь, я решила действовать. Домофон списком открылся, после чего я без промедления рванула вверх по лестнице. Отдых пошел мне на пользу, и я была полна сил. Пролеты сменяли друг друга, как и этажи, но я слышала топот ног позади. Это заставляло меня не сбавлять темп. Когда в поле зрения попала знакомая дверь, я кинулась к ней, на ходу подбирая нужный ключ. Щелкнул замок, цилиндры вернулись в исходное положение, позволяя мне войти в квартиру. Казалось, все позади, но преследователь был быстр. Времени хватило только на то, чтобы открыть дверь. Переступить порог я уже не успевала. — Ну все, Морган, завтра же сделаю справку о твоей невменяемости. Прорычал прямо мне в лицо Грант. Смысл дошел до меня не сразу. Как-то не вязался образ злого муженька с этой детской угрозой. Не знаю почему, но от этих слов мне стало невероятно смешно. Когда глаза мужчины оказались так близко, я смогла рассмотреть в них беспокойство, страх и неопределенность. Несмотря на то, что Люк пытался казаться грозным и всячески старался запугать меня, на самом деле он был не в меньшем замешательстве. От догадки на лице проступила улыбка. Я все больше чувствовала, что влияние успокоительных проходило, и мысли начали проясняться. Существование сказочных существ больше не вводило меня в ступор, и я могла более-менее воспринимать этот факт и даже размышлять о нем. Дракон потерял в моих глазах половину своей пугающей загадочности. Все же это был мой прошлый босс, что ни разу не причинил мне вреда, разве что морально изматывал. Вряд ли он собирался делать мне больно после того, как нас связал странный союз. «Вы не хотите, чтобы я узнала о вашем мире? Почему?» Я улыбалась и с интересом рассматривала жидкое золото драконьих глаз. Грант тут же отступил, а весь его вид демонстрировал полнейшее замешательство. Босс не ожидал от меня этого вопроса. Наверняка был уверен, что достаточно напугал меня, чтобы я тряслась от страха и даже не помышляла о сопротивлении. Тогда я и убедилась в своей догадке. Меня намеренно запугивали, чтобы я не пыталась выяснить подробности своего положения. Как наивно. Я не подчинялась, будучи его личным помощником, остав равной и подавно не собиралась. «Не говори глупости. Идем». Он снова хотел схватить меня за руку, но я спрятала ее за спину. Не трогай меня! уверенно, с твердостью в голосе произнесла я. И снова начальник замер, а на его шее появились очертания ошейника. Шш! Сперва я решила, что это странное приспособление приносит боль Люку, от чего мужчина зашипел. Но его губы даже не пошевелились, как не изменилось и выражение лица. Зато изменилось мое стоило жорику выпрыгнуть из квартиры. Синяя ящерка, полыхающая алым пламенем, встала между нами и грозно зашипела на моего супруга. Краска на коже геккона начала обугливаться и слазить, оголяя красную неровную чешую. Существо передо мной не было обычной рептилии, о чем мне рассказала ранее Азалия, но я не ожидала, что саламандра может воспламеняться. «Вот же ж, убью Дениса», – выругался босс, отступая к лестнице. Пламя Жорика уже подпалило мыски его туфель, манжеты, рубашки и брюки. А цементный пол под лапками огненной ящерки начал плавиться. Со стен каплями стекала краска, а лампочка на площадке лопнула, не выдержав критичной температуры. Железные двери лифта раскалились до красна. А двери квартир давно объяло пламенем, испепеляя даже стальные ручки. Только я и моя квартира оставались позади саламандры и не ощутили на себе чудовищного жара. Нельзя было больше медлить. «Прости, жварик. Я рванула в квартиру, схватила дорогущие туфли на каблуке и разбила железной набойкой защитную коробку, под которой находился рычаг оповещения о пожаре. Когда основные острые края были отбиты все той же туфлей, я просунула руку и дернула ручку. Тут же все жилое здание огласила сирена, зажглись несколько красных огнеупорных ламп, а из форсунок на потолке полилась вода. «Вот это сервис». Я не ожидала, что здание настолько современное, что имеет автоматическую систему пожаротушения. Большее, на что я надеялась, это сирена и прибытие пожарных. «Ты что сделала?» Я обернулась на голос. Люк стоял под ливнем, что извергали форсунки и сплевывал воду. Она заливала его глаза и нос, не говоря уже об остальном. Вид у мужчины был недовольный, но странно умиротворенный. А вот Джорик и вовсе болтыхался в натекшие лужи и громко пищал. Его смывало течением в сторону лестницы. Грант наблюдал за плаванием саламандры с невозмутимым видом, будто и не было в этом ничего необычного. Он вытянул ногу перед собой и дело плавленным носком туфли Геккона, позволяя ящерице уцепиться за него и молниеносно забраться по штанине вверх, а потом и вовсе добраться до его плеча по пиджаку. После того, как Саламандра оказалась в безопасности и затихла, Грант спокойно достал из промокших насквозь брюк смартфон, что-то там нажал и приложил его к уху. Дом 305. Отмените вызов пожарных и отключите автоматическое тушение. Ложная тревога. После этого он опустил телефон, снова что-то нажал и опять приготовился к разговору. Как его гаджет до сих пор работал, ума не приложу. «Твоя саламандра попыталась меня спалить, а моя жена утопить». Люк слишком спокойно произнес эту фразу, что предназначалось для человека на другом конце. «Лучше бы тебе уехать как можно дальше, сольный». «Сольный» — это фамилия Дениса, замдиректора и лучшего друга моего начальника. Неудивительно, что сейчас Люк был зол на своего товарища. Я вот хотела его задушить. Додумался же подсунуть обычному человеку живую кумулятивную гранату». «Думаю, теперь ты не против поехать со мной». Он спрятал смартфон в карман и кивком головы указал мне за спину. Квартира не поддавалась быстрому восстановлению. Только ремонт спас бы ее. Обои вздулись и кое-где отвалились. Паркет все еще находился под толщей воды и вряд ли готов был пережить это. Вещи плавали по всему дому, техника, скорее всего, пришла в негодность. Хорошо хоть электричество автоматически отключается при пожарной тревоге. Обесточивается все здание. Вот почему загораются красные лампы. Они являлись единственным источником света во всем многоэтажном доме. Пришлось согласиться поехать с начальником к нему. Ночевать на улице в мокрой одежде желания не было. Возвращаться к родителям в таком состоянии было плохой идеей. Оставался только босс.